Глава 1.01 Я проснулся около 10. За окном звучал дождь, тихий, монотонный, такой хорошo вытять, стоять в тамбуре, глядеть на мокрое окно, курить. И чтоб в купре сидяли друзья. Нет, лучше не друзья, а приятели, с которыми можно пить, а не открывать душу. а на столике, чтобы ждала первой из бутылок, и кто-то уже разворачивал бутерброды и раскладывал нехитрую закуску. Такой дождь надо уезжать от любимой. Нет, не обязательно от любимой, вообще от любви. Из любимого города, от любимой работы. Хотя уезжать от любимой — это лучше всего. Причем навсегда. «У меня дип горячка!» — сказал я. «Слышите?» Никому меня услышать. У Вики ведь нет ни психоза. Она пошла на работу, нормальную человеческую работу, а я остался, чтобы побродить по квартире, что ли, сделать по хозяйству и нацепить серый пластиковый шлем. Нет уж, сегодня у меня другие планы. Я должен найти Это вот типа Чингиза и получить от него то, что необходимо в глубине. С этой мыслью я искочил с кровати. Лёг я около 6, и голова ещё была совершенно чумная. Я прошёл в ванную, стянул майку и трусы, забрался под душ, повернул кран, вода хлынула ледяная, совершенно. Чертыхясь я выключил воду, не зря вчера перед домом шумел экскаватор. И разрывали трубы. Вот одна из самых больших радостей жизни полусонному влезть под горячий душ, погонять температуру вверх-вниз, обтереться шершавым полотенцем, и то не получается. Летом я бы ещё рискнул принять ледяной душ, но не сейчас в промозглый холод. Чёрт возьми! Дела ведь даже не в гигиене, потерплю я до вечера. Проснуться толком не получится, так прохожу весь день полусонный. Хотя в моём гостиничном номере в Дип-тауне тоже есть ванный комнат. Принять душ в глубине замечательная идея. И очнуться вечером, когда придёт с работы ика. Хрена. Горекнутый я самому себе, снова влез в ванну и с воплем облился. И снова войдои. Кажется, мне недавно спать хотелось. Судорожно растираясь полотенцем, я поискал в себе остатки сонливости и ничего не нашёл. Записка, вручённая мне маньяком, была распечатана и торчала из принтера. Молодец, ика. Помнит, как надо поступать с информацией. Я оторвал листок, посмотрел. Телефонного номера не было, был только адрес. Чингис жил в центре, у Красных ворот. Это хорошо, добираться по прямой и не слишком долго. Я спрятал листок в карман и пошёл одеваться. Вот об этом надо было предупреждать. Я постоял перед ажурными металлическими воротами, за которыми виднелась будочка охраны и два каменных лица хмырда ворот в полувоенной форме. За будочкой аккуратный ухоженный сад. И ж дальше здание, не очень высокое, это же 15, зато такой причудливой формы, будто я не в Москве, а в Дептауне. Жаль, Смокинг забыл, буркнул я самому себе под нос. Чингис, оказывается, новый русский, а я думал хакер. Я протянул руки к воротам, и те плавно беззвучно распахнулись. На каменных мордах охранников проступили ухмылки. В конце концов, я подошел к будучи. На меня смотрели с любопытством, но здороваться не спешили. Никак я не походил на обитателя или гостя этого дома, не заслуживал уважения. — Мне в тридцать первую квартиру, — сказал я, украдкой заглядывая в бумажку. Видимость вежливости со мной соблюдали. — Вас ждут? — Нет, наверное. — Тогда что? — Я. Крепкие парни, и скучноватые им тут. Весь день улыбаться новоришам, щеки сморщатся. А тут пришло недоразумение в потертых джинсах и старой куртке. Стоит без зонта, под унылым дождем. — Тридцать первая! — вдруг сказал второй охранник. — А-а-а! Рожи сделались кислыми. Так, похоже, в эту квартиру приходят разные гости. Как представить... Охранник поднял трубку. Скажите, что пришёл человек от Я запнулся. Нет уж, сколько раз попадал мне в недоразумения, а сейчас лицом в грязь уложить могут от Александра Летова. Ваше имя. А ну ничего не скажет. По жалобе у охраны было своё мнение о процедуре, но тут он в другом конце домофона ответили: "Доброе утро", отчеканил парень. "Проходная беспокоит". Чингизу Сергеевичу посетитель. Да, пригласите, пожалуйста. Будьте любезны.